Глава 43. Семён умирал. Нет, не физически. Он терял Милану и не хотел этому противиться. Не мог, не желал заставлять эту чудесную маленькую женщину хоронить себя заживо. Знал, что она не уйдет, если он её об этом попросит. Он не мог обратиться к ней с такой простой просьбой, боясь, что она со временем возненавидит жизнь с ним. Врачи ничего не скрывали от Крылова. Он потребовал это с них и был благодарен за честность. Но зачем ей нужен коллега, который может и на ноги никогда не встанет? Голень раздроблена, позвоночник сломан. Семен застонал от горького осознания своей беспомощности, вспомнив сына, который прожил в таком состоянии всю свою такую недолгую безрадостную жизнь. Противно запищал какой-то прибор и в палату тут же вбежала медсестра, а он все рычал как дикий зверь зачем все это зачем мужчина только сейчас осознал как давно не видел своего лица скрытого бинтами семён рассмеялся испугав молоденькую девочку которая взяв себя в руки воткнула иглу с успокоительным в его предплечье что с моим лицом спросил он пытаясь перехватить ее руку но пальцы отказывались повиноваться. «Я не доктор», — пискнула медсестричка, старательно отводя глаза. «Твою мать, что с ним?» — заорал Семен, сдирая непослушными руками бинты. «Я все сделал правильно», — прошептал Крылов, погружаясь в темную липкую жижу, из которой выхода нет. «Я люблю». Люблю Семена Крылова, прохрипела Милана, глядя на Галину Павловну, уткнувшуюся лицом в ладони. Да без Я не хочу, чтобы ты считала, что я предала память Ромке. Но пойму, если ты прямо сейчас уйдешь. Это будет моей болью, но я приму любое твое решение. Ты знаешь, а он ведь приходил просить прощения. Это я не пустила, не смогла сама простить и тебе не дала такой возможности, — глухо сказала женщина, подняв заплаканные глаза. «Я думала, что такое нельзя извинить, и все боялась, что ты наделаешь глупостей. Ты же была одержима местью». «Он не виноват. Точнее, виноват косвенно в той трагедии», — прошептала Милана, не надеясь, что мать, потерявшая сына, захочет слушать оправдание человеку которого считала убийцей. «Я не могу, прости», — всхлипнула Галина Павловна и поднялась с дивана, намереваясь уйти. Она дошла почти до двери, когда в холле появился Васька. «Мама, это моя бабушка?» — спросил он с детской совсем бесхитростной непосредственностью. «Почему ты меня с ней не познакомила?» Галина Павловна замерла просто, закаменела и поняла, что не сможет уйти. Этот мальчик, странный, опирающийся на костыли, вдруг напомнил ей Ромку. Не такого, каким она видела его в последний раз, а маленького и трогательного лопоухого мальчишку, за которого она, не раздумывая, отдала бы жизнь. Васенька протянул тонкую, почти прозрачную ладошку, и она приняла ее в свои словно великий дар. Женщина упала на колени, уткнувшись в детскую к лицом, И наконец дала волю мучающим ее рвущим душу слезам. Меня зовут Вася, сказал ребенок, разбивая реальность на миллионы не сообщающихся между собой частиц. Жизнь она непредсказуема, невозможно предположить, что случится спустя всего лишь один миг. Нельзя заглянуть в будущее или, наоборот, вернуться назад. Но, оказывается, ее можно уместить в один небольшой рассказ. «Бедная моя девочка», — прошептала Галина Павловна, глядя на Милану, которая потеряла последние силы, рассказывая, в каком аду она побывала. «Нет, мама, я не знаю, что будет дальше. Не заглядываю вперед, но я знаю, что я снова счастлива. Сейчас мне нужно уйти ненадолго. Я обязательно вернусь». А ты побудь с Васькой, пожалуйста, не оставляй моего мальчика. «Что происходит, милаша?» — встревожилась женщина. «Нужно просто расставить все точки над «и», — улыбнулась Мила. «Я беременна. У меня будет малыш. Наш с Семеном ребенок». «Я не могу тебя отпустить!» — прохрипела Галина Павловна. «Прости», — сказала Милана, и, накинув пальто, Вышла из дома.